Бросив модифицированный скутер, молодая девушка, хватая ртом в о з д у х завалилась в фургон, заранее приготовленный её сообщниками. Она не могла представить, что когда пламя выходит так близко, будет так страшно. Пока она ехала на скутере, было такое впечатление, будто юбка, задняя часть рубашки и волосы горят. Водитель фургона хранил молчание, её никак не утешали. Вполне ожидаемо, они не были напарниками, они простые сообщники... молодая девушка крепко обхватила руки. На сиденье, окрашенном в серый из затонированного стекла, они сидели неподвижно. Через некоторое время ужас понемногу исчез, оставив в сердце лишь сожаление. Её преодолел инстинкт бегства, но спокойно изучив факты, она поняла, что в бегстве не было необходимости. В конце концов, единственное, что она сделала, всего лишь наблюдала за человеком. Чувство вины превысило способность здравомыслить, Как только она это поняла, её поглотила непреодолимая ярость на свои недостатки. Она поняла, что не подходит для такой работы, характер у неё был замкнутый, и она никогда не думала ничего из этого менять. Её дорогая старшая сестра была такой же, старательная старшая сестра была её идеалом, но поскольку она была не настолько талантливой, как сестра, она выбрала путь, который более подходит её интересам в работе с техникой. «Тогда что же она делает с этими подозрительными типами?» – спросила она себя. И сразу же нашла ответ «С глубин сердца, потому что никогда не простит этого человека. Я не заботила выгода от своего труда. Пока она будет видеть сожаление на лице этого человека, этого будет достаточно». Молодая девушка внезапно рассмеялась. Она вспомнила, что сегодня захватила инициативу. Даже если она не могла позволить себе роскошь посмотреть в зеркало заднего вида, он, должно быть, ошеломленно стоял там и мог лишь смотреть, как она успешно уходит. Смех молодой девушки был столь же тёмным, сколь и саморазрушительным, со следами одержимости. С каждым вздохом смеха у молодой девушки понемногу ломалось сердце. И никто в машине не собирался её останавливать. В одном из старых зданий на окраине Токио, в районе и к и б у к у р а в комнате офиса, походившего на какой-то магазин, было установлено несколько старых мониторов. Несколько мужчин, одетых в разные наряды, стояли перед мониторами и пристально смотрели на один из них. Один мужчина средних лет с помрачневшим лицом указал на безумно смеющуюся молодую девушку на экране, с о е д и н е н н ы м с интерьером фургона, и заговорил. «С этой девушкой всё хорошо». м у ж ч и н у мало заботил о её б л а г о п о л у ч и е он лишь беспокоился, чтобы на нём не отразился её идиотизм. «Водителя предоставил мистер Джоу, так что мы вне подозрения, даже если что-то пойдёт не так. Почему мы снова доверились этому молодому посреднику?» Когда с недовольством заговорил другой мужчина, в его сознании возникло лицо того молодого человека. Он не только раздражает, но и совершенно не заслуживает доверия. Подумал мужчина, и к тому же он ни от кого не скрывал, что так думает. Что с реликтом? Чтобы убрать нервозное настроение, он сменил тему. Один из его п о д ч и н е н н ы х перед монитором сразу же ответил. Мы не обнаружили никаких следов, что он покидал офис ФЛТ. Текущее местоположение неизвестно. Хм... «Four Leaves». Что за надоедливое название? Оно как-то связано с семьей Яцуба? Иероглифами записывается как четыре листа. Вероятно, но проведя обширное расследование, мы не выявили никаких связей. К тому же в этой стране люди любят использовать Яцуба или Яцуха в именах своих компаний, что немного осложняет нам задачу. Его слова были наполнены отвращением, ненавистью и раздражением, но в то же время его голос не скрывал страха. Фамилия Яцха ассоциировалась с четырьмя великими системами и восемью главными типами современной магии, а также с г а р б х а к а ш а т х а т у м а н д а л о й сакрализованным графическим символом сложной структуры, магической диаграммой, представляющей собой внешний круг, в который вписан квадрат, включающий в себя второй круг, внутренний. Так что современные корпорации часто использовали эту фамилию, однако фамилию Цуба был ещё и другой смысл. Использование фамилии Цуба из д е с я т главных кланов Табу для лиц, связанных с магией. Если японская корпорация будет использовать фамилию Юцуба, тогда разведка и криминальные организации будут бояться разбудить гнев семьи Юцуба путём нанесения ущерба их активам. Так как семья Юцуба не заявляла иное, было много корпораций, которые делали вид, что связаны с Юцубой. Даже если это был всего лишь дешёвый приём, это не значит, что он не был действенным. В настоящее время они уже потратили много времени и э н е р г и и чтобы избежать обнаружения семьи Юцуба, Выражение лица у человека стало горьким, когда он вспомнил об этом. «Не ослабляйте наблюдение за Саюри. Мы что-то выяснили о семье, которую она посетила два дня назад?» Ответил ему другой подчинённый. «Там проживают сын и дочь от первого брака её мужа. Неужели она просто приходила, чтобы успокоить своих приёмных детей?» Приняв выражение лица, как скучно, он продолжил на деловой манере задавать вопросы. «Что они собой представляют?» «Они вместе учат на первом году первой старшей школы магии при Национальном университете». Однако этот ответ вызвал его интерес. «Имена?» «Старшего брата зовут ш и б о Тацуа, сестру Миюки. Шиба Миюки». и ш и б о Тацуа?» Как только он начал искать в память это знакомое имя, заговорил п о д ч и н е н н ы й следивший за фургонами. «Он является целью вендетты нашей сообщницы». «Понятно. Старшая школа при университете магии. Какое совпадение». Обдумав это несколько секунд, мужчина не мог не ухмыльнуться и отдать новые приказы. «Добавьте первую старшую школу при университете магии в список наблюдения. Если необходимо, возьмите людей из других заданий. Также предоставьте дополнительное подкрепление этой девушке и скажите ей, что самый простой способ для мести – утечка важной информации. А также дайте ребёнку оружие. Он по очереди отдал приказы. «Капитан Лёй, в в команде. Любых назойливых незваных гостей следует немедленно устранять». Отдав последний приказ довольно крупному молодому человеку, он удалился из комнаты».